Глава 4. Виктория. Раньше мне телепортироваться не приходилось. Ощущение такое, будто тебя разобрали на атомы, а после снова собрали в другом месте. От перемещения слегка замутило, но и это быстро прошло. Я оказалась в тёмной комнате, но глаза быстро привыкли, позволяя осмотреть интерьер небольшой спальни. К тому же и пары минут не прошло, Как дверь открылась, и на пороге появилась сама леди Альция собственной персоной, в длинной ночной рубашке, чепчике и с подсвечником в руке. И такое впечатление, что она совсем мне не удивилась. Сразу же с ходу, как само собой разумеющееся, произнесла: "Это твоя спальня. Располагайся. Сейчас уже слишком поздний час. Обсудим все утром". И не дожидаясь моего ответа, тут же вышла. Вот то ли она настолько владела собой, то ли и вправду ни на миг не сомневалась, что я воспользуюсь ее предложением. Пока оставалось лишь теряться в догадках, но после всех перипетий сегодняшнего дня дико хотелось просто отдохнуть, хотя бы ненадолго отключиться от внешнего мира и главное забыть о Дыриане. Да он до сих пор стоял у меня перед глазами. До сих пор в ушах звучали его ледяные слова. До сих пор я ощущала его жадные поцелуи на губах и прикосновения на коже. Как же хорошо, что я спаслась от него. Не факт, конечно, что не угодила в новую ловушку. Но тут будем смотреть по обстоятельствам. Я четко понимала одно. Магия мой главный козырь. Ни силой, ни обманом, Никаким либо принуждением ее у меня не отнять, исключительно по доброй воле. И раслидде альцы, нужна моя магия, я все равно буду в относительной безопасности. В любом случае, сначала нужно узнать, что именно она предложит. Пока магия никак не реагировала, не давала знать о возможной угрозе, так что можно было спокойно поспать. Я разделась и сразу же легла. Но вопреки ожиданиям, сон не шел. Как я ни старалась переключить мысли, все равно неуклонно думала именно о Дериане. А ведь он сегодня запросто мог воспользоваться ситуацией, а потом еще и заявить, мол, мне-то откуда было знать, что ты под действием зелья. Хотя, может, потому и не воспользовался, что не хотел, чтобы я была вся такая на все согласная. Может, при всем его презрении ко мне Ему наоборот хотелось именно принудить, взять силой, чтобы я раз и навсегда уяснила, что он вправе делать со мной всё, что ему вздумается. Не зря же он сказал, что мы вернёмся к этому вопросу, когда я буду адекватна. Видимо, настолько ему важно не только удовлетворить свою похоть, но и психологически сломать меня. Все эти мысли ну, никак не способствовали спокойному сладкому сну. Так что лишь под утро я провалилась в забытие. да и то меня в покое не оставили. Привиделось Иоши посреди подземного храма. Она с раскаянием смотрела на меня, смиренно сложив руки. Виктория, прости. Я осознаю свою ошибку. Всё же я не вправе была вот так сразу навязывать тебе ту судьбу, которую выбрала. Но пойми, Я пекусь о благе мира. только на это нацелены все мои помыслы. Миру нужна магия, нужны маги. Адыриан как раз прекрасный образец для продолжения рода, и мне оставалось лишь подобрать ему в пару подходящую девушку и одарить ее магией. У меня и мысли не было, что ты откажешься от такой перспективы. Разве не чудесно наслаждаться постельными утехами? с мужественным красавцем, дарить жизнь новым магам и вдобавок тем самым помогать мирозданию. Ответить я ей никак не могла. Оставалось лишь слушать. А Теоши со вздохом продолжала: "Но я была не права в том, что совсем не дала тебе времени обдумать все это. Теперь оно у тебя есть. Более того, я готова сделать небольшой подарок" Я приложила все силы, чтобы Дериан пока не обнаружил, что теперь и женат. Долго это скрывать не получится, к счастью или к сожалению. Но я надеюсь, к моменту вашей новой встречи ты всё же поймёшь, сколь многое теряешь и сама сдашься ему на милость. Но подумаешь, поначалу, может, обозлившийся на навязанный брак Дериан будет брать тебя силой. Ничего, всё в твоих руках. Чем больше постараешься, тем быстрее заслужишь сносное к себе отношение. Пойми, Виктория, твое призвание определено. У многих из ныне живущих вообще нет призвания, а у тебя есть. Так гордись этим. Да, делить постель с презирающим тебя жестоким мужчиной так себе призвание и так себе повод для гордости. Как бы Теоша не старалась меня убедить, Эффект получался именно обратный. Нет. Я постараюсь сделать все, чтобы больше с Дэрианом никогда не встретиться. Либо найду сильного мага, который мне поможет вернуться домой, либо сама постепенно магии научусь. Да, я мало что понимаю в этом мире. Да, мне очень страшно. Что уж скрывать? Но я не собираюсь смиренно плыть по течению и выполнять навязанное мне сомнительное призвание. Посмотрим, что еще леди Альция замыслила. Если меня чему-то и научила история с Бринианом, так это тому, что никому нельзя доверять, а еще тому, что каким бы идеальным ни показался на первый взгляд мужчина-мечты, за этой оболочкой вполне может оказаться беспринципный тиран, не чурающийся никакой низости. Но вряд ли мы с Дэрианом вообще еще хоть раз встретимся, пока у меня есть фора по времени, и я обязательно ею воспользуюсь. Я должна исчезнуть из этого мира до того, как он узнает, что мы женаты, иначе мне точно не сдобровать. Из-за беспокойного сна я проснулась очень рано. Первые рассветные лучи только-только начали золотить комнату, но леди Альция уже была здесь. При полном параде стояла возле моей кровати с таким видом, словно часовой у мавзолея. Интересно. И давно она вот так у меня над душой стоит. Доброе утро. Я села. Доброе. Без эмоциональности этой дамы позавидовали бы даже при валуны. Завтрак подадут через два часа. Этого времени предостаточно, чтобы я ввела тебя в курс дела, и чтобы ты привела себя в порядок. Что ж, я вас внимательно слушаю. Я каждое мгновение была на настороже, пока эта дама никакого доверия не внушала. Да если бы не необходимость как можно скорее оказаться подальше от Дерриана, я бы ни за что ее предложением не воспользовалась. Но увы, мне попросту больше некуда было податься. Она все же не стала стоять столбом. Села в кресло напротив кровати и деловито начала. Итак, кто я, ты знаешь. Мой род весьма почтенен. Пусть и не так, как ист Вольтей, но мы тоже довольно известны при дворе. Как ты наверняка знаешь, грядет королевский сезон. Съедится вся знать, и мы, естественно, тоже отправимся туда. У меня есть дочь, Кайлиса. И за время сезона она должна понравиться наследному принцу Олиферу, и не просто понравится. Он должен жениться на ней. Это-то понятно. Но что вы от меня хотите? Я ведь была уверена, что она будет предлагать мне обмен моей магией на что-либо. Кайлиса, пусть и умница и красавица, но, к сожалению, магически крайне слаба. А невесте принца положено быть выдающейся во всем». Тем более, не одни мы такие умные. Многие незамужние девицы на сезоне будут охотиться на Олифера. И вот тут ты пригодишься. Ага. Я буду его держать, чтобы он не сбежал, пока Кая будет его очаровывать. Отличный план. Но лишь при том условии, что принц мелкий и чудушный. Иначе точно не удержу. Но я не стала иронизировать, внимательно слушала дальше. Все, что от тебя требуется, Мириана, это обеспечивать Кайлису магией. Естественно, ты тоже отправишься на сезон. Под каким предлогом, мы придумаем. Ты станешь для моей дочери своеобразным магическим источником. Большего от тебя и не нужно. Что ж. Теперь давай перейдем к тому, что ты получишь взамен. Во-первых, ты обучишься магии, ведь как я понимаю, При всей своей одаренности целенаправленно пользоваться силой ты не умеешь. Я уж точно не прочь обучиться. И главное, для того, чтобы открыть проход между мирами. Во-вторых, ты, естественно, будешь обеспечена всем необходимым. Твоя магия останется при тебе. Нам нужна лишь возможность ею пользоваться при необходимости. И в-третьих, мы изменим твою внешность. Нам ни к чему проблемы с законом. Да и тебе уж, тем более. Погодите, я нахмурилась. Вы о чем?» Как это о чем?» Она скептически изогнула брови, мол, чего притворяешься незнающей? Тебя теперь разыскивают по всей стране за убийство мужа. Что? отарапела я, а леди Альция преспокойно констатировала: Ты вчера убила лорда Бринэна из Толтея. Но это неправда. Кто вообще такое сказал? Как кто? Естественно, лорд Дериан. Только он, благодаря кровному родству и своей магии, мог увидеть, что именно привело к смерти его брата. Так что теперь всем известно, что ты охотница за чужими богатствами, убившая сразу же после свадьбы собственного мужа. Но из-за того, что лорд Дериан сразу тебя раскусил, ты избежала под шумок. Так что ты опасная преступница. И сама понимаешь, укрывая тебя здесь, я серьезно рискую репутацией своего рода. Но я не убивала Брениана. До сих пор это в голове не укладывалось. Это что же получается? Дариан нарочно меня говорил? Но зачем? Ему-то какой от этого прок? Прямо скажу, мне все равно, Мириана, убивала ты его или нет. Меня это не волнует совершенно. Речь лишь о том, что тебе придется менять внешность, чтобы тебя в королевском дворце не схватили. И естественно, я никому не выдам, кто ты. Взамен от тебя требуется лишь помощь кое-лисе. После чего ты вольна распоряжаться своей жизнью и магией, как пожелаешь. Само собой, наш с тобой уговор так навсегда и останется в тайне. Решение за тобой, как будто у меня много вариантов. Я всё же пыталась успокоиться, обдумать всё хладнокровно. Понятно, что из-за последних событий все нервы на взводе. Но сейчас это только мешает. Если Альция говорит правду, то мне необходимо залечь на дно, и её предложение вполне подходит. Если же она нарочно лжёт, чтобы меня запугать и тем самым убедить помогать ей, всё равно выбора особого нет. Я никого в этом мире не знаю. У меня нет ни средств к существованию, ни крыши над головой, ни хотя бы базовых знаний об этом мире. Единственный человек, который по-доброму ко мне отнёсся это леди Раплиния, но до неё не добраться, не столкнувшись при этом с Дерианом. И даже если его обвинение в убийстве брата ложь, всё равно и без того хватает причин, чтобы держаться от него подальше. Он свои намерения в мой адрес Вполне однозначно высказал. Вот и получается, что деваться мне некуда. Остаётся принять правила игры. Но каждый миг быть готовой выйти из неё. Мне в любом случае нужно время, чтобы научиться обращаться с магией и побольше узнать об этом мире. Всё-таки за эти три дня во время суматохи с подготовкой к свадьбе и противостояния с Дейрианом у меня такой возможности попросту не было. Так что предложение леди Альцьи мне и самой выгодно, особенно если все таки обвинение в убийстве окажется правдой. Все эти мысли пролетели в одно мгновение. Допустим, я соглашусь. Но как именно вы мне внешность менять будете? Как бы сказать помягче. Ты слишком заметная, тем более вчера на свадебном торжестве очень многие тебя видели и прекрасно запомнили. И почти вся эта публика, естественно, съедется и на королевский сезон, так что тебя запросто могут опознать. Я уж не говорю о том, что ты можешь чисто случайно столкнуться лоб в лоб с самим лордом Дэрианом. Изменение внешности тебе просто необходимо. Я не спорю, я хочу узнать, как именно, а то мало ли, что она задумала. Есть один артефакт, Снисходительно пояснила леди Альция: "С виду как браслет. Мы зададим определенную внешность, и пока этот браслет будет на тебе, ты станешь выглядеть именно так. Ну и само собой, как только снимешь его, снова станешь прежней. Но ну и новую внешность советую выбрать непримечательную. Думаю, ты и сама понимаешь, как тебе невыгодно привлекать излишнее внимание". Тут не поспоришь. Конечно, рискованно применять артефакты, о которых пока совсем ничего не знаю. Но если я в чем то и не сомневаюсь, так это в том, что магия всегда предупредит об опасности. С тех пор, как она у меня появилась, я чувствовала это интуитивно. Так что и с браслетом сразу станет ясно, есть ли тут подвох. А как именно вы собираетесь меня представить? Правду будем знать только ты, я и Кайлиса. Для всех остальных ты моя племянница, приехавшая на сезон. Конечно, для прикрытия, куда правильнее было бы выдать тебя за служанку, но тогда бы ты не смогла присутствовать на магических представлениях, чтобы помогать моей дочери. И само собой, у тебя будет все необходимое, чтобы изображать светскую леди, если ты плохо знакома с этикетом, Всему научу. Пусть времени на подготовку совсем мало, но должны успеть. Что же касается магии, леди Альция на миг задумалась. Я не могу предоставить тебе учителя, чтобы это не вызвало лишних подозрений. Но с таким сильным даром, как у тебя, и учебников будет достаточно. Что-то я в этом сомневалась. Вы уверены, что я смогу помочь вашей дочери, учась по учебникам? От девушек никогда не требовалось особых умений, она пожала плечами. Главное сама мощь магии. Магов рождается все меньше, с каждым поколением они все слабее. Даже моя собственная дочь унаследовала лишь крохи моего дара. "Постойте", перебила я, резко нахмурившись. "А почему тогда вы сами ей не поможете? Потому что это будет отслеживаться" Но никому не придёт в голову, что друг другу будут помогать конкурирующие за принца девицы. Она усмехнулась. То есть, мне ещё и изображать, что я принцем увлечена, скептически уточнила я. Лишь для вида, чтобы подозрения не возникло. Ох, что-то мне подсказывает, этот королевский сезон станет той ещё головной болью. Но для меня это единственный шанс обучиться магии и вернуться домой. По крайней мере, пока единственный шанс. Перед семейством леди Альци мне предстояло появиться в новом облике. Она не стала мне навязывать свое мнение, попросила лишь выбрать образ понезаметнее и предупредила, что будет всего одна попытка. Несколько раз перенастраивать браслет не получится. Вручила его мне и ушла. Внешний браслет выглядел вполне обычным, Неширокий, цвета розового золота. С рядом крохотных поблескивающих кристаллов моя магия на миг окутала его мерцанием и тут же схлынула, так что артефакт никаких скрытых опасностей в себе не нес. Но я все равно, пока не решалась его надеть, стояла напротив большого напольного зеркала, смотрела на свое отражение и все думала, как именно сделать себя незаметной, но при этом и не похожей на больного ветрянка и халка. Тем более, наверняка при первой же возможности нужно будет с такой внешностью уйти отсюда. Мой план был весьма прост. Во-первых, более-менее научиться управлять магией, банально для того, чтобы я могла себя защитить, окажись на улице, не погибла, не угодила в публичный дом или еще что похуже. Это на зелья и артефакты моя сила реагирует. Но поможет ли она при опасности? Что-то сильно сомневаюсь, что в этом мире все сплошь дружелюбные и добры. И во-вторых, мне необходимы знания об этом мире и деньги, хотя бы на первое время. Без этого вообще нет смысла уходить отсюда и пытаться выжить самостоятельно. Нужно быть реалистом и понимать, что нет шансов, покинув дом леди Альции, тут же споткнуться о фею крёстную, которая одним взмахом палочки решит все мои проблемы. Так что я должна заранее подготовить всё, чтобы продержаться в этом мире без какой-либо поддержки. Всё-таки леди Ольцыи я не доверяла от слова совсем. Понятное дело, что сейчас мне деваться некуда. Но в королевском дворце вполне может подвернуться добрый архимаг, которому можно напроситься в ученицы, или какая-нибудь другая удачная альтернатива. Всё-таки я верила в лучшее. Да и на тот момент я точно буду знать насчет правдивости обвинения в убийстве. А то вдруг и вправду мне с моей настоящей внешностью нельзя на люди показываться. Так что выбор нового облика был очень важен. Но пока я все колебалась, только и пары минут созерцания собственного отражения не прошло, как в зеркале рядом со мной объявилась Теоша, Причем в самой комнате ее не было. И не жалко портить такое симпатичное личико, притворно вздохнула она. Мне жалко портить мои нервы, так что будь добра, оставить меня в покое. Мне совсем не улыбалось в очередной раз выслушивать, что я должна покорно ползти на коленях к Дериану. Вот и людская благодарность, она с укором покачала головой. Я ей, значит, и магию, и шикарного красавца, а она мне грубит. Но тут же примирительно улыбнулась. Не стоит воспринимать меня в штыки, Виктория. Я просто хочу помочь. И почему я в этом сильно сомневаюсь? Вот как только разживусь книгами по магии, первым же делом посмотрю, кто такая эта Теоши и чем грозит врученная мне магия. Пока я даже не знала, одинаковая у всех в этом мире магия или же много разновидностей. Спасибо, Бриниан. Он предусмотрительно постарался, чтобы у них в замке мне было недопросвещение. И в доказательство того, что я именно на твоей стороне, продолжала Тиоши, я сделала все возможное, лишь бы только Дэриан сам тебя не нашел. Так что все будет зависеть только от тебя. Когда захочешь, тогда ему и откроешься. Ты напрасно на это надеешься. Я к Дэриану даже не приближусь. Ох, милая моя, Если бы все было так просто, она снисходительно улыбнулась. Ты вынуждена поехать на королевский сезон, и ведь Дэриан там будет. Конечно, есть крохотная доля вероятности, что вы за все время не встретитесь, но сама рассуди, насколько такое вообще возможно. И как долго твоя новая внешность будет тебя скрывать? Как только Дэриан узнает правду о вашем браке, он тебя хоть из-под земли достанет и даже другой облик не спасет. Увы, не в моих силах скрывать правду вечно. Она внимательно в меня вгляделась. Или погоди. Ты рассчитываешь так можно скорее исчезнуть, оставив всех с носом?» Тёша засмеялась. Ну что ж, умно, признаю. Но это гонка на опережение, понимаешь? Кто из вас быстрее достигнет своей цели? ты, который еще предстоит подготовить все для своего побега, или же Дерриан, жаждущий тебя найти. Ох, это будет еще интереснее, чем я себе представляла. Зависливо смеясь, Теоша исчезла. Я даже вздохнула с облегчением. Но, кстати, она ведь даже не обмолвилась о том, что меня обвиняют в убийстве. Так что слова леди Альцыи остаются под еще большим сомнением. Я снова переключилась на своё отражение. Решительно надела браслет и закрыла глаза. Итак, мой новый облик, как можно более неприметный. Начнём с волос. Пусть будут русые, но тусклые, почти до серости. Затем кожа. Добавим землистого оттенка к цвету лица. Заострим черты. Блёклые глаза, нос с горбинкой и тонкие губы. Так. Теперь рост пониже и почти плоская грудь. Ага. Только теперь глаза страшно открывать. Глубоко вздохнув, я всё-таки посмотрела в зеркало. Да, браслет сработал как надо. Эдакая серая мышка, которая запросто может слиться с интерьером, настолько непримечательная. Дрожащими от волнения пальцами я на всякий случай попыталась снять артефакт. Он поддался без проблем. И тут же по телу пробежала искристая волна, возвращая мой прежний облик. Снова надела браслет, и опять на меня из зеркала смотрит серая мышь. Что ж, и вправду можно контролировать. Вот и отлично. Наверняка пригодится. Леди Альция зашла в комнату без стука и тут же замерла на пороге. Это я, на всякий случай сказала я. Плохо, она нахмурилась. Что именно? Как мне кажется, образ вполне непримечательный. Дело не во внешности. У тебя голос не изменился. Как это я не предусмотрела? Леди Альция досадливо вздохнула. Будем надеяться, что это проблем не составит. Что ж, пойдем. В обеденном зале подали завтрак. Представлю тебя своей семье. Они уже знают, что ко мне приехала племянница Эджениа говорить в основном буду я. Ты же постарайся большей частью молчать, чтобы случайно как-нибудь мелочью не вызвать подозрений. Конечно, со временем освоишься, но пока нужно стараться учесть всё. Она снова придирчиво меня оглядела, даже снизошла до улыбки. Новый облик, кстати, идеальный. Тебя совсем не узнать. Жаль только, что голос не изменить. Сильно сомневаюсь, что кто-либо из тех, с кем я успела в этом мире пообщаться, вообще помнит мой голос. Так что на этот счет волноваться не стоит. Семейство Истролденс проживало в двухэтажном особняке, и после замка Дэриана дом мне показался таким маленьким. Интересно, а каким будет королевский дворец? Наверное, вообще впечатляющим. Леди Альция привела меня в обеденный зал. Во главе стола сидел высокий и худощавый пожилой мужчина с неприятным взглядом. Угловатые черты узкого лица делали его похожим на злобного хорька. Справа от него разместился молодой человек лет двадцати трех, очень похожий на отца. Быть может, в этом мире такая мода, а может, ему просто нравилось. Его волосы были зализаны до идеальной гладкости. Так в мыслях и напрашивалась крылатая. Тебя во что мокнули? А слева от отца сидела весьма симпатичная блондинка, примерно моих лет. Потупив взгляд и смотря в свою тарелку с таким видом, словно ни в коем случае она не должна поднимать глаза. А я ведь не сомневалась, что Кайлиса окажется избалованной и капризной. Но сейчас казалось, что девушка очень скромная и тихая. Впрочем, не факт, что через минуту она не топнет ногой с требовательным: "Подать мне принца. Эдгения, познакомься". Между тем представляла меня леди Альция. "Мой муж, лорд Фликсис, королевский дознаватель, наш старший сын Никар и наша дочка Элиса. Очень рада знакомству с вами", вежливо улыбнулась я. "Добро пожаловать, Эдгения". Почему-то улыбка лорда Фликсиса показалась совсем неискренней. Да и взгляд по-прежнему оставался колючим и неприятным. Молодец, что выбралась из своего захолустья. Тем более королевский сезон такое событие, которое пропустить нельзя. Неужто она тоже замуж собирается? фыркнул Никар, смерив меня красноречивым взглядом. «Серьезно? Никар строго глянула на него мать. Молчу, молчу. Но снова покосился на меня со смешком. А вот Кайлиса так ничего и не сказала. Может, настолько тиранистой матерью запуганная. Я заняла своё место за столом, аппетита не чувствовала совершенно. Да и чай уже остыл, был едва тёплым. Благо, хоть расспросами меня не доставали. Лишь на миг я поймала на себе любопытный взгляд Кайлисы, но она сразу отвернулась, словно опасаясь быть застуканной. Оставалось только порадоваться, что большую часть времени до начала сезона я проведу в своей комнате, занимаясь магией. Так что лишний раз пересекаться с хозяевами дома мне не нужно, и уж точно не хочется. После завтрака я ушла в свою спальню, где меня уже должны были дожидаться книги по магии. Внушительная стопка потрёпанных талмудов красовалась на столе. Благо, что вместе со вручённой мне теоши магией, бонусом прилагалось понимание речи и письменности этого мира. И, конечно, первым же делом я принялась искать хоть какое-нибудь упоминание о моей благодетельнице. Нашлось лишь в одной книге, да и то совсем немного. Скорее всего, потому что сама книга была о действующих заклятиях, и о богах говорилось лишь вскользь. Так что для полной информации Мне нужно что-то вроде местного учебника по истории. Ну или по религии. А в этой книге Тёшу упоминалось в связи с заклятием тотального подчинения, якобы ею и созданным. И мол, это было ещё в пору до её изгнания и лишения всех сил. А за что именно её изгнали? Ни слова, но всё равно надо обязательно это выяснить. И тут же так и напрашивается интересный вопрос: Если Тиоши была лишена магии, то какую тогда она вручила мне? Жжение на левом плече оборвало цепочку мыслей. Надо же, а ведь то же самое я почувствовала тогда на балу после свадебной церемонии. Отложив книгу, я тут же закатала рука в платье. На коже то приступала, то исчезала мерцающая вязь рун в виде закручивающейся спирали. Это еще что? Я подошла к зеркалу, чтобы толком разглядеть. Эти руны отличались от письменности в книгах. Другой язык, древнее наречие. Но стоило вглядеться повнимательнее, как я начала понимать смысл начертанного на моей коже. В горле встал ком. Собственность верховного лорда Дериана из рода Валтей. Что ж, да здравствуют платья с длинными непрозрачными рукавами. А еще валерьянка. Интересно. В этом мире она есть